Такие дома можно встретить на всех дорогах Индии и смежных с ней стран, находящихся под контролем англичан. Благодаря этим бунгало стали возможны путешествия, прежде требовавшие снаряжения настоящих экспедиций. Бунгало Тхангу построено в красивом и очень пустынном месте, окруженном лесами, на высоте 3600 метров над уровнем моря и на 30 километров к югу от тибетской территории. Мне было там хорошо. Я задерживалась, не желая торопиться с возвращением в Гангток или Паданг. У тамошних лам мне уже нечему было учиться. В мирное время я, может быть, уехала бы в Китай или в Японию, Но из-за войны, разразившейся в Европе в момент моего отъезда в Шортен-Нима, морские путешествия стали опасными. Подводные лодки бороздили океан. Я раздумывала, где бы мне провести зиму, как вдруг через несколько дней по приезде в Тхангу Узнала, что Гомт-Шен из Латшена сейчас живет в своем убежище на расстоянии полуденного перехода от Бунгало. Я сейчас же решила его навестить. Экскурсия обещала быть интересной. Мне очень хотелось посмотреть, что это за пещера, именуемая гомт ясный свет, и как он в ней живет. Отправляясь в Шортен-Ниима, Я отослала свою лошадь и путешествовала на спине Яка, рассчитывая нанять лошадь Влад Шенни на обратном пути в Гангток. виде меня в затруднении, сторож Бунгало предложил собственную лошадь. У нее верный поступь уверяло, и она легко взберется по нехоже на очень крутой тропе, ведущей к пещере Гомтшена. Я согласилась... И на следующий день сидела на маленькой лошади рыжей масти. Лошадям полагается у дела и уздечка, но у Яков их не бывает. Когда на них ездят верхом, руки остаются свободными. Я к этому уже привыкла. И, погрузившись в свои мысли, стала надевать перчатки. Но я села на лошадь первый раз и совсем не знала ее норова. Мне следовало держать уздечку, о чем я совершенно забыла. Между тем лошадка оказалась норовистой. Пока я предавалась мечтам, она вдруг уперлась передними копытами в землю и подкинула зад к облакам. Результат не замедлил сказаться. Взлетев в воздух, я приземлилась на обочине тропы, к счастью, поросшей густой травой, и от сильного удара потеряла сознание. Придя в себя... Я почувствовал резкую боль в пояснице, и не в силах было выпрямиться. Рыжая лошаденка после своего антроша замерла на месте, смирный, точный ягненок. Повернув голову в мою сторону, она с интересом наблюдала, как столпившиеся вокруг меня люди несли меня обратно в дом. Мои упреки глубоко огорчили сторожа Бунгала. Никогда сокрушался он за этой лошадью, не замечали ничего плохого. Уверяю вас, она совсем не норовистая. Разве посмел бы я предложить ее вам, если бы не был в ней уверен? Я езжу на ней уже несколько лет. Вы сами увидите, я сейчас дам ей немного поразмяться. Я видела через окно коварную лошадь. Она стояла неподвижно, все в том же позе, настоящее воплощение кротости. Хозяин подошел к ней, что-то ей сказал, ставил ногу в стремя и взлетел, на совсем не в седло, как собирался, в воздух, куда его послало новое сальто с мирной лошадки. Ему не так повезло, как мне. Бедняга упал прямо на камни. Все бросились к нему, он сильно расшиб голову, и обливался кровью, но кости были целы. Никогда, никогда эта лошадь ничего подобного не выкидывала, повторял он в перемешку со стонами, пока его уносили в дом. Поразительно, подумала я, беспомощно распростершись на постели. Пока я размышляла о диковинных выходках смирного животного, явился мой повар.